Владимир Маяковский. Сочинение в трех томах. Том первый. «Я сам». Стихотворение. Издательство «Художественная литература. Москва. 1973 год». Читает Юрий Рудник. В первый том сочинений Владимира Владимировича Маяковского... Входят автобиографические заметки «Я сам», а также избранные стихотворения 1912-1925 годов. «Война объявлена», «Братья писатели», «Наш марш», «Приказ по армии искусств», «Окна сатиры роста», «Владимир Ильич», «Прозаседавшиеся», «Стихи об Америке» и другие.